Глава вторая. Уход из станицы Ольгинской. Первый переход. Начали к станице Хамутовской. Утром 14 февраля мы выступили из Ольгинской. Со своими хозяевами я расстался без особого сожаления. Сварливая хозяйка представила счёт за наше пребывание, а хозяин, старый урядник, часто приставал ко мне с просьбой посоветовать идти ли ему с нами или нет. А седлал коня, выехал за станицу, но раздумал и вернулся. Грустную картину представлял наш поход. Впереди авангард Офицерский полк под командованием генерала Маркова, за ним главные силы сабозом под начальством генерала Боровского, сзади арьергард, портезанский полк под моей командой. Во время всего два с половиной месячного похода на протяжении около тысячи верст этот порядок почти не нарушался. Иногда только мы, три генерала, чередовались вместе с своими частями, своими местами в походном порядке. По широкой грязной улице привольно раскинувшаяся станица уныло шла конница добровольцев. Ведны разнообразные одеты, разного возраста, с котомкой за спиной и винтовкой на плече, они не имели вида настоящей подтянутой воинской части. Это впечатление, перетеляющееся цыганского табора, ещё более увеличилось многочисленным разнообразным обозом, с которым ехали раненые и ещё какие-то люди. При нашем проходе вся станица высыпалась на улицу. Вольно было видеть уходящую куда-то в неведомую даль нищую добровольческую армию и тут же рядом стоящих у своих домов почтённых, хорошо одетых казаков.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 Широкой прямой полосой потянулся старинный шлях, по которому порой утопая в жидкой грязи, совершила свой крестной путь добровольческая армия. Свинцовое небо с черными тучами низко нависло над грустной, молчаливой землей. К вечеру подошли к станице Хмутовской, широко разместились у ночлег, как будто наш поход совершался в совершенно мирной обстановке. Авос остановился на северной окраине станицы, уставшие лошади едва тащили повозки по липкой глубокой грязи. И никому не хотелось гнать их дальше по станице, где грязь была особенно тяжела. Стыржевое охранение стояло пося ряду в крайних домах окраины. Не было ещё втянутости в походную боевую жизнь, да и противник не трогал ещё нас. Ночь прошла спокойно. Пробуждение однако было весьма неприятно под грохот разрывов неприятельских снарядов и ружейную трескотню. Обоз наш первым попал под обстрел и в панике поднял суматоху по всей станице. Повозки с ранеными носились по станице. возниться и вопили от ужаса. Однако скоро все пришло в порядок. Корнилов со штабовыми начальниками частей быстро успокоили людей. Была высланы цепь против показавшейся на горизонте красной конной части с одной пушкой, стрелявшей по станице. И после нескольких выстрелов нашей батареи и движения во фланг большевикам конные сотни красные скрылись. В это время обоз уже вытянулся по дороге из станицы. Большивики послали несколько снарядов, проходя ср. гвардем по этой дороге. Я потом увидел в одном месте лужу крови и воронку от снаряда. Вся эта суматоха, однако, заслужила нам хорошую службу. И шуточные угрозы повторения такой тревоги уже не вызывала никакого беспорядка. Впоследствии стало известно, что потревожившая нас конная часть несколько эскадронов первой бригады четвертой кавалерийской дивизии в начале 1914 года. Я командовал четвертым гусарским мариупольским полком этой дивизии на Ломжинском фронте и хорошо знал ее. После революции все офицеры ушли из нее. Командование ею вступил один из уланских вахмистров, а его начальником штаба стал подполковник драгунского полка. К своему удовольствию, я узнал, что бывшие мои подчинённые, Мрыупольские гусары, в действиях против нас участия не принимали. К вечеру 15 февраля подошли к станице Когальницкой и, спокойно переночевавшие в ней, на другой день к ночи прибыли в станицу Мечетинскую, где была сделана днёвка. В общем, шли медленно, постепенно втягиваясь в походную жизнь.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 который знал, что генерал Корнилов потребует рано или поздно подчинения себе степного отряда, ВМ единственного командования, азбуки военного дела. Как будто не было, оба отряда разошлись в разные стороны и впоследствии действовали совершенно самостоятельно, без всякой связи друг с другом. За шесть дней нашего похода от станции Ольгинской до Егорлыцкой восемьдесят восемь верст. Я особенно хорошо помню станцию Мечетинскую. В ней в доме священника мне пришлось провести семнадцатый и восемнадцатый февраля. По пути на Кубань, и из неё же я через 2 с половиной месяца уехал на Ачеркаск, простившись с добровольческой армией. Как и в других южных станицах, мячатинские казаки встретили нас приветливо и внешне доброжелательно. Большевики пока ещё ничем не проявили себя здесь. Казаки просто ещё не знали их, и за свой приём нас у себя не ожидали вместе с их стороны. Последствия страха к жестокой расправе заставлял местных жителей быть гораздо сдержаннее в выражении своих симпатий к нам, и мы не могли винить ни счастных А есть за своё существование мы вынуждены были уходить всё дальше и дальше и ничем не могли обеспечить безопасности тех, кто доброжелательно относился к нам. У меня осталось воспоминание о невероятной грязи в Невроспутицу и о философском отношении к ней жителей. По среди станицы протекала болотистая речка Мечетка. Через неё был низкий козённый мост с деревянным настилом, давно прогнившим и покрытым наполовину оршина слоем жидкой грязи. На моих глазах в ней едва не захлебнулась возный кляча. опавши ногой в дыру настила. На берегу была сложена груда брёвен для его починки, но никто из станичников пальцем не шевельнул сделать это. А нам ни к чему, мост казённый, говорили они, утопая в грязи речки, объезжая мост. Около церкви была какая-то яма из засыхавшей грязи. По-видимому, там был ключ. Прихожане с кутаров иногда попадали в неё и вымазывались в грязи. Измучившись, вытаскивая повозки, нередко возвращались домой, не побывав в церкви.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 Генерал Корнилов в полушубке с белым воротником и высокой попахой, с палкой в руке, с сумрачным спокойным лицом. Рядом с ним генерал Романовский, тут же генерал Деникин среди штабных офицеров в штатском пальто и чёрной шапке, с карабином через плечо. Плохо одетый, потеряв тёплое пальто в Батайске, в дрявых сапогах, он сильно простудился и вынужден был скоро слечь в повозку. Генерал Алексеев ехал в экипаже, несмотря на своё болезненное состояние.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 который раздывая части 39-й пехотной дивизии, недавно ушедшей с Кавказского фронта и расположившейся в Ставропольской губернии, терроризируя население. Первый более или менее серьёзный бой с большевиками мы выдержали в пределах Ставропольской губернии в Лежанке 21 февраля был тихий зимний день, слегка подморозило, ветру не было. Снег уже сошёл, и широкие чёрные поля терпеливо ждали тёплого дыхания недалёкой весны.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 Я считаю, по своему боевому опыту, одним из важнейших в течении боя в эти несколько секунд подчинённые делают решительную оценку своему начальнику, которого ещё не видели в бою, и горь и ему, если он не выдержит этого мгновенного экзамена, растеряется, засуетится, начнёт волноваться, дрогнет его голос, немедленно пропадёт вера в него, явится недоверие к своим силам, чувство подлой трусости холодной змеёй заползёт в душу каждого, и задолго ещё до конца боя успех его поколеблен.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 проехал вдоль колонн, смотря всё в лицо. Экзамен выдержал. Доверие было завоевано. И завес ледяной поход оно оставалось к моей радости неизменным. Впереди начался бой. Я получил приказание подтянуть свой полк вперёд, и обогнав обоз, который суетливо начал сворачиваться в Вагенбург, выдумался за бугор. С этой возвышенности, как на ладони, было видно всё поле сражения. Ферстакдук впереди, на долине речки Средний Егорлык широко раскинулась слободка Лежанка. На ней возвышенность, на которой кое-где группы лесов и кусты. Прямо на слободу наступал длинной стрелковой цепью офицерский полк. Вправо, скрываясь повалком, двинулись в обход левого фланга противника Корнилов со своими юнкерами. К ним поехал и Корнилов со своей свитой. Я получил приказание атаковать левый фланг противника. Марков уже ввязался в упорный бой. Большевики, занимая окопы по обе стороны речки, осыпали его жестоким ружейным и пулемётным огнём.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 Балаце юнки ра батареи подполковника Мианчинского легко работали под дружеенным огнём противника на главной дороге. Под их меткими выстрелами всё реже и реже стала стрелять красная батарея. Вот, изображая свой броневик со страшным шумом помчался к марковцам наш автомобиль, шёл на керосине, так как бензин вышел. Наступая уступам против красных под их редким огнём, примерно в версте за офицерским полком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 Марковцы и Корниловцы настойчиво преследовали бегущих. Конница гладинапа охватила часть их обоза. Партизанам уже делать было нечего. "Вративник исчез". Я приказал свернуть полк и повёл его в Лижанку. Слобода точно вымерла. Жители разбежались или попрятались. По улицам валялось немало трупов большевиков. Красные бежали в полном беспорядке, просив запасы и часть оружия. Мы спокойно расположились на ночлег. Пыялись жители всячески стараются оказать внимание победителям. Но по их весёлым смущённым лицам видно было, что они с ужасом думают о новом приходе большевиков после нашего ухода. Жалко было их, но что мы, качующая армия, могли сделать? Ночью ещё долго слышались кое-где одиночные выстрелы. Добровольцы очищали Слободу от застрявших в не большевиков. Этот первый в походе правильный бой.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 Развёртывание армии, смелый переход её в наступление и атаку и меткий огонь. Добровольцы увидели перед собой многочисленного, хорошо вооружённого противника, занимавшего сильную позицию, но скоро убедились в отсутствии у него стойкости войск и толкового управления боем. Красные смест уже перешли к оборони, надеясь на непроходимости речки и силу своего огня. И когда это не остановило доблестного Маркова, у них сразу пал дух и началась паника, окончившейся полным бегством. План боя был очень прост. Да и трудно было предположить сложный манёвр в наших несложных силах. Он вполне соответствовал обстановке и заключался в решительном ударе с фронта с обходом фланга. Верховному главнокомандующему, ещё так недавно управлявшему десятимиллионной армией, пришлось прилежанко решать одну из боевых задач, которая мне приходилось давать в окрестностях Красного села Юнгерам Николаевского кавалерийского училища, где я 10 лет был преподавателем тактики. И он решил её на 12 баллов.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 Наш поход представлял собой практический курс по тактике во всем его разнообразии: походные движения, расположение на начлег, наступательные, фланговые, отступательные, лягери, гарада, конные атаки, переправы через реки и прочее. Противник был кругом и вместе с тем неуловим. Нам все время приходилось наступать, пробиваться через красное кольцо и одновременно отступать, обороняясь с тылу. База у нас была всегда при себе. Первые за поход в этом бою были взяты в плен и переданы военно-полевому суду несколько офицеров артиллеристов 3-й артиллерийской бригады. Суд отнёсся к ним снисходительно и помиловал их, поверив тому, что они насильно были взяты красными, державшими ксений заложниками. В лежанке Корнилов приказал для отличия от большевиков нашить полоску белой материи на вопах и фурожке.